«Похоже, вы заглотнулись ее чушь собачью?» «О, признаюсь!» Мне польстило его доверие. В речах его слышалась искренность. «Ежели б я заподозрил в нем обманщика, этого опытного волокита, уверяю, сэр...» «Таковым он не выглядел...» В «Ладно, дальше...» «О». Я ему посочувствовал, но сказал, что ни за какие ковришки не дам увлечь себя в преступный умысел. И «Еще, ежели дело выгорит, я предвижу весьма неприятные последствия». «В». Что он ответил? «О». Мол, со временем отец его простит. Ибо до нынешней размолки между ними существовала довольно-таки крепкая привязанность. «Что касаемо дядюшки?» Он должен понимать, какой скандал разразится, ежели станет известно об его эгоистических целях и жестокости к племяннице. Когда девушка сбежит из-под его крова, он взъярится, но не посмеет дать делу огласку. В, то бишь, вас уговорили? О, червячок еще грыз мистер Аскью». — Господин заверил, что всю вину берет на себя. Дескать, он все продумал, и вблизи от конечной цели мы расстанемся. Последний день пути он проделает лишь со слугой. Честным словом поручился, что не потребует моего участия в самом похищении. Как он выразился, я должен благополучно доставить его к порогу. Что там дальше — не моя забота. В. —. План бегства имелся? О. Он собирался переждать бурю во Франции, а затем, когда барышня вступит в наследство, вернуться и вместе с новобрачной пасть к отцовским стопам. В. Что было дальше? О. Я попросил ночь на размышление. Хотелось все обсудить с миссис Лейси, ибо дело важное, а я привык ценить ее мнение. Кль найдет затею недостойной, откажусь. Знаете, мистер Аскью, Женины родичи не больше вас чтили мое ремесло. Слушая обедах мистера Бартоломью, я припомнил собственную молодость. Сказать по правде, мы с миссис Лейси тоже обошлись без родительского благословения. По закону вроде как грех, а вышло добродетельное и счастливое супружество. Я не в оправдании, сэр. Не стану отрицать, что... Давние сердечные воспоминания затмили мой взор. В. Так что жена одобрила? О. После того, как помогла разобраться в моем впечатлении об мистере Бартоломью, в том смысле, насколько он искренен, В. Что ж, поделитесь своим впечатлением, О. Серьезный молодой человек. Для своих лет даже чересчур степенен. Нельзя сказать, будь то он шибко изливался в переживаниях, но мне показалось, что намерения его чисты и благородны. Говорю так, хоть знаю, что меня одурачили. Даже когда пелена спала с глаз моих, я понял, сэр, что передо мной завеса куда плотнее. Об этом еще скажу. На завтра вы свиделись? О, в том же самом месте. Я уже успел переговорить с мистером «Тэпомом насчет подмены. Поначалу я вроде как тушевался. В. Конечно, чтобы выморщить побольше денег. О. Вы упорно заблуждаетесь во мне, сэр. В. Как вы избегаете роли наймита в уголовном преступлении?» «Амуры амурами, Лэйси. Но официальное опекунство — совсем иное дело» не говоря уж о том что отец вправе искать сыну партию по своему усмотрению будет дальше о я и спросил подробностей об нем самом и его обстоятельствах мистер бартоломью вежливо отклонил мою просьбу дескать для меня же так будет лучше в случае огласки чем меньше я знаю тем меньше с меня спрос «Всегда могу сказать, что не ведал об его истинных целях и прочее. В. Его подлинным именем вы не интересовались?» «О, совсем запамятовал, сэр. Еще прежде он уведомил, что под тем же причинам скрывается под вымышленным прозвищем. Мне понравилось, что он не пытался меня обмануть». В. Вам не показалось, что манера его далеки от манер провинциала? О. Должен ли я так понимать? В. Не надо ничего понимать, отвечайте на вопрос. О. В ту пору нет, сэр. Он сказал, что слегка приноровился к столичным замашкам. В. Позже ваше мнение изменилось? О. Возникли сомнения, сэр. В нем проглядывала этакая самоуверенность, а еще раздражение от вынужденной роли. Я догадывался, что передо мной не просто помещичий сынок, но... Не смекнул. Кто же он за правду? В. Вы... Хорошо. Продолжайте. О, я захотел еще раз услышать подтверждение тому, что обязательства мои закончатся в означенном им месте а планы его не предусматривают никакого насилия. В. Он вас заверил? — О, от души! — сказал, поклянется на Библии, коль мне угодно. — В. Переходите к сговору. — О, он пожелал, чтобы мы отправились через неделю, то бишь в следующий понедельник, 26 апреля, а стал быть в канун, О чем вы, несомненно, помните, венчание его высочества принца Уэльского с принцессой саксон Готской. Мистер Бартоломью полагал, что в шумихе события наш отъезд будет менее заметен. Значит, я лондонский купец. Он мой племянник под именем мистер Бартоломью, и едем мы с целью. В. Я знаю, навестить мнимую бидефордскую тетушку. О, так точно. В, он говорил, что за ним следуют шпионы. О, прозрачно намекал, ничем не подтверждая, мол, есть те, кто не пожалеет сил, дабы расстроить его планы и разлучить с возлюбленной. В, по-вашему, он подразумевал своих родных или опекуна юной леди? О, думаю, первых, сэр. Как-то раз мистер Бартоломью обмолвился об старшем брате, кто отцу ни в чем не перечит. Они так отдалились, что почти не разговаривали. В. Охлаждение было вызвано тем, что брат беспрекословно подчинялся отцовской воле. О. Тем, что и для него богатство или заманчивое поместье были превыше любви. В. Вы еще ничего не сказали об фартинге и горничной? О. Встал вопрос об моем слуге. Мистер Бартоломью спросил, нет ли на примете верного человека, что был сметлив, способен разыграть роль, а в дороге защитить от разбойников и прочее. Один такой пришел мне на ум. В. Кто такой? О. Уже всем то он еще безгрешнее в что значит уже всем то о мы познакомились когда в театре Друри Лейн он служил привратником позже его погнали за нерадивость шибко выпивал что в нашем ремесле увы нередкость. в тоже актер о одно название изредка ему давали рольки шутов и лакеев Кое-какой навык в фиглярстве имелся. Родом он из Уэльса. Однажды в шекспировском Макбете сыграл привратника. Хворь всех повыкосила. Никого лучше не нашли. Исполнил сносно. Мы уже было хотели и дальше его ангажировать. Но если роль чуть больше кушать подано, он даже тверезой вечно путает текст. В. Его имя О. Дэвид Джонс.